Ночной ангел. Бдительность неотъемлемое качество настоящего милиционера, да и вообще человека. Граждане могут спать спокойно. Иногда. Однажды тёмной ночью, когда хищники выходят на охоту, в отдел милиции поступил тревожный звонок. Женщина взволнованным голосом сообщила, что минуту назад в квартиру её соседа проник посторонний. Хотя бы она не спала и гуляя по коридору, услышала подозрительные звуки. Поглядела в дверной глазок, рассмотрела мужчину в чёрной куртке, долго возившегося с замком соседней квартиры. Вероятно, вор, потому что у хозяина такой куртки отродясь не бывало. Группа стремительного реагирования в составе оперативника и водителя, не теряя ни секунды, выехала на место. На звонки сосед дверь не открыл. Женщина заверила, что квартира никто не покидал. Оставить поле боя, не разобравшись до конца, ни в правилах солдат, ни видимого фронта, было принято решение, во что бы это ни стало, попасть внутрь. Дверь не сломать, замки крепкие. Через окно не забраться, шестой этаж. И тут оперативник вспоминает, что буквально напротив дома расположена пожарная часть, и можно попросить на прокат выдвижную лестницу. Отличная мысль. Пожарной машину с лестницей дали, но подниматься отказались. Пожалььте сами, вдруг преступник откроет огонь. Опер перекрестился, сел в люльку, взмахнул рукой и сказал: "Поехали". Всё, в общем, правильно, если не учитывать одну мелочь. Никаких посторонних в квартире не находилось. Хозяин возвращался с вечеринки изрядно тяжёлый, до такой степени, что напялил не свою куртку. По причине тяжелого состояния долго возился с замком, затем прошел в спальню и рухнул на кровать. Звонка в дверь он уже не слышал. Очнулся товарищ от вежливого, но настойчивого стука в окно спальни. Интересно, что может подумать сильно выпивший человек, которому в пол четвертого ночи кто-то стучит в окно шестого этажа, да еще сверит фонариком? Все. Ангел смерти прилетел за тобой. Собирайся в дальнюю дорогу, отжил. Тут быстро протрезвеешь. Хозяин крестья с еже секунда дополз до конца, повернул шпингалеты и приготовился к страшному. Документики! Твердым как алмаз голосом потребовал ангел, направив луч фонарика в лицо хозяина. Конечно, сейчас. Тот бросился к секретарю, трезво рассудив, что прежде чем забирать несчастного на небеса, ангел должен удостовериться в его личности, дабы не перепутать. Ангел Придирчего изучил паспорт, проверил прописку и ещё раз засветил фонариком в лицо и вернул документы. Спокойной ночи. После чего? Ещёс в темноте. Спокойной ночи, ответил хозяин, не решаясь отойти от окна. Очень может быть, что простоял он возле него до утра. Да, как бы органы боролись с преступностью, если бы не бдительные соседи.